«Кто на свете всех умнее?» Этим рассказом мы завершаем главу о биоинформатике, но отнюдь, как вы поняли, не исчерпываем тему обработки и хранения информации в живом мире и наших возможностей воспользоваться здесь подсказками природы. Много удивительного открылось в последнее время, и человек вполне может гордиться тем, что из всех животных он единственный, кто способен это понять и оценить, исследовать процессы мышления, думать по поводу того, что думает он сам и другие существа, да еще строить думающие машины. Такими талантами одарила нас эволюция, снабдив высокоразвитым мозгом. Взгляните на диаграмму, на которой представлено восхождение от низших животных к высшим, соотнесенное с величиной мозга. Данное изображение вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Чем ближе мы подходим к занимаемому нами месту, тем круче идет кривая – тем резче видны различия в том, какими возможностями мышления наделила нас природа, выделяя мозгу все большую долю в организме. Но давайте поставим вопрос так. Если уж мы столь богато ею одарены то не должны высокомерно отбрасывать очевидное и не делать вид, что не замечаем фактов, которые свидетельствуют о наличии у других существ умений и навыков, приписываемых ранее только людям. Примеров тому немало. Назовем лишь не столь давно обнаруженную способность к счету у насекомых. Конечно, речь не идет о том, что они, наморщив лоб, загибают лапки, как мы, пальцы на руках. Или записывают числа в виде каких-то символов. Но установленный факт то, что, например, для пчел не безразлично число совершаемых передульем пируэтов их соплеменницы, принесшей мед. Это информация, передаваемая и воспринимаемая как некое подобие цифрового языка. Американские же ученые считают, что в памяти пчел находится что-то вроде фотоальбома с образами содержащих нектар цветков, причем снимки эти цветные. Или вот еще возможности, демонстрируемые муравьями. Они способны сообщить друг другу, на какой по счету веточки, отходящей от ствола дерева, находится лакомство. Более того, как полагают отечественные исследователи, муравьи в пределах пяти цифр могут складывать и вычитать. А как отнестись к научным публикациям о воронах, подкладывающих орехи под колеса проезжающего транспорта? Об африканском сером попугае, просящем по-английски вещи, с которыми ему хочется поиграть а шимпанзе, научившихся общаться с помощью клавиатуры, пишущей машинки или жестами языка для глухонемых. Заметьте, как меняются люди, соприкоснувшиеся с такими удивительными фактами. Когда-то человек отшучивался. Животные не способны мыслить, но они себе на уме. А после опытов по проверке памяти и обучению осьминогов и кальмаров один из американских ученых заявил, Сегодня у нас нет достаточного количества данных, чтобы точно определить уровень умственного развития головоногих. Однако проблема эта существует только из-за недостатка ума у человека, а не у моллюска. А вот… Стоп! Давайте удержим себя и остановимся в перечислении поразительных находок последнего времени. Наверное, стоит просто посоветовать, повнимательнее следить за представителями живого мира, ведь именно с таких наблюдений и начинались подобные открытия.